Сначала приехала обычная патрульная машина. Она приехала через пятнадцать минут. Машина остановилась у подножия холма, из нее вышли две одинаковые, одетые в форму фигуры и огляделись. Аника заперлась в машине, включила двигатель и обогреватель. Ее безостановочно била сноб. Она поминутно смотрела в зеркало заднего вида, ожидая, что вот-вот сзади тихо подкрадется убийца. Увидев полицейскую машину, она испытала невероятное облегчение. Поднявшись на холм, один из полицейских подошел к ее машине. Поняв, что Аника не собирается выходить, он подошел к машине вплотную и постучал в стекло. Аника опустила его на несколько сантиметров. — Это ты вызвала полицию? — она кивнула. — Владелец дома находится в сауне, мертвый? Она снова кивнула. Полицейский вздохнул. «Сейчас приедут люди из криминальной полиции и зададут тебе несколько вопросов», сказал он и вернулся в патрульную машину. Аника подняла стекло и снова принялась смотреть прямо перед собой. Гвоздь, вбитый в правый глаз, торчал из него сантиметра на два, на три. Кто-то забил гвоздь молотком в профессорскую голову и бил до тех пор, пока не осталось около трех сантиметров. Какой же длинный был гвоздь! Как глубок череп! 20 сантиметров, 25. Что сказал ей сегодня К. О Сенцине? Он не имеет никакого отношения к смерти Эриксона. Вспомнила она и свой вопрос: Вы совершенно в этом уверены? Его реакция: У нас нет и тени сомнения. У Аники перехватило дыхание. Теперь она знала, почему они были уверены, что Эрнст Эриксон не покончил с собой. Наверное, можно вбить себе гвоздь в шею, но это невозможно сделать, если другой гвоздь уже торчит из глазницы. Она достала телефон, чтобы позвонить Томасу. Нет, сейчас это невозможно. Она почти физически чувствовала его злость и не хотела, чтобы он выплеснул ее по мобильной связи. С этим я разберусь, когда приеду домой, — подумала она. Иначе мне придется выслушивать его дважды. Через десять минут подъехали еще три машины без опознавательных знаков. Во второй Аника увидела гавайскую рубашку. Она выключила двигатель, натянула кардиган, который нашла на заднем сиденье, и вышла навстречу инспектору. Прислонившись к его машине, она терпеливо ждала, пока он не зашел в сауну, чтобы убедиться, что это не была ее Анике галлюцинация. «Ну что, теперь ни тени сомнения?» — спросила она. Чудесно. Он ткнул пальцем в сторону рвотных масс на муравейнике у двери сауны. «Что ты здесь делаешь?» «Это формальный допрос». Он в отчаянии всплеснул руками. «Я похож на микрофон?» «Я хотела взять интервью, спросить о смерти Эриксона», — ответила Аника. В домике горел свет, а дверь сауны была приоткрыта, и я заглянула внутрь. «Ты уверена, что дверь была приоткрыта?» «Я заметила это, когда посмотрела на нее из дома», — объяснила Аника и указала рукой на освещенное окно. «Ты была в доме? Что ты там делала?» На столе стояла картошка с селедкой. Мне захотелось проверить, теплая ли она. Каза стонал. «То есть ты облапала весь дом, наследила как могла, на месте преступления?» Аника прикусила губу. «Нет», — сказала она, — «тело я не трогала». В сауне я не прикасалась ни к чему, кроме дверной ручки. Ка открыл дверцу машины и что-то поискал в бардачке. Аника продолжала стоять рядом с ним. «У этого убийства есть какой-то личный мотив?» — спросила она. «Оно выполнено нечисто и непрофессионально. Это была не кошечка, так? Эрнста Эриксона тоже убила не она». Инспектор вытащил из бардачка портативный магнитофон и захлопнул дверцу машины. «Допрос свидетельницы Аники Бенгтон», — произнес он. «Сведения о ее личности будут добавлены позже. Вторник, 1 июня, 19 часов 55 минут. Место преступления — Таваст Векин, Фогель Бруландет. Подозрение в убийстве Ларса Генри Свенсена». Аника повернулась и зашагала к своей машине. «Ты куда?» «В редакцию», — ответила Аника. «Не вздумай снова говорить мне о неразглашении. Я не буду молчать». «Ты не имеешь права мешать следствию». «Я очень тебя прошу», — сказала Аника, обернувшись. «Я сегодня первый день вышла на работу. Я не могу допустить, чтобы меня снова с нее вышвырнули». Наклонив голову, он некоторое время пристально разглядывал Аньку, не выказав никакого сочувствия. «Конечно, я предупрежу тебя о неразглашении», сказал он, согласно 10 параграфу 23 статьи Процедурного юридического кодекса. «Ты останешься здесь до того, как мы все закончим, чтобы я смог, как положено, тебя допросить». «Я приехала сюда и вышла из машины», сказала Анька. «Я пробыла здесь 23 минуты, до того, как обнаружила тело. Потом меня вырвало, и я позвонила тебе. С момента приезда я никого здесь не видела. Мимо не проехала ни одна машина, не проплыла ни одна лодка. Все. а теперь я пошла. «Я запрещаю тебя уходить», — повысил голос Ка. «В таком случае можешь меня пристрелить». Она повернулась и пошла к машине. По дороге она извлекла из кармана телефон и позвонила в редакцию. Андер Шьюман швырнул портфель на стол в своем крошечном кабинетике. Какой ужасный был сегодня день. Семья, владевшая газетой, получила сведения о катастрофических итогах работы утренних газет за полгода и решила немедленно принять самые крутые меры. На вилле в Йоргардене было созвано совещание, больше похожее на судилище. Были пересмотрены все расходы. Были заморожены все новые инициативы. Всем подразделениям газетной империи было запрещено брать на работу новых сотрудников. Владельцы потребовали увольнения всех независимых журналистов. К счастью, среди присутствовавших дошлось несколько мудрых мужчин и женщин. Всем вместе им удалось убедить владельцев в том, что закручивание гаек не поможет выйти из кризиса. Конечно, это хорошо, что владельцы осознали наступление кризиса. Но надо при этом найти способ уменьшить растерянность и отчаяние людей, Неизбежно, когда на заклание отправляют священных коров. Мало того, даже в этой ситуации надо найти способ двигаться вперед. Он не был уверен, что его голос был услышан, но понимал, что весь следующий месяц ему придется спасать свои новые инициативы, которые он уже считал обеспеченными. Шьюман потер ладонью подбородок. Господи, зачем он вообще все это делает? Всех этих ограничений вполне достаточно для того, чтобы дернуть клапан и воспользоваться запасным парашютом и приземлиться на безопасной площадке. И пусть рушится эта медиа-империя. Но Шюман уже знал ответ. Он вспомнил слова старого волка со шведского телевидения, который освещал все мировые конфликты, от Вьетнама до Ирака. Не тяжело напрягать все силы во время войны. Тяжело в мирное время, когда чувствуешь, как съеживаешься и загниваешь. Сейчас война заполыхала не на шутку. Появился новый фронт отражений идиотских приоритетов, выгодных владельцам газеты. Мало того, продолжалась война с другими вечерними газетами. Предстояла драка за оказавшиеся под угрозой вложения в техническое развитие. Который тоже предстоит отстаивать. Жена уже заждалась. Надо ехать домой. Шьюман тяжело вздохнул. Ничего, ей будет лучше, если он вернется домой после сражения, а не до него, с нерастраченной злостью. Поэтому он без колебаний снял трубку зазвонившего телефона, хотя, по идее, должен был уже ехать домой. Я снова влипла, звонила Бенгстон. Это ходячая катастрофа. Юмен рухнул в кресло и положил ноги на стол. «Знаю», — сказал он, — «я видел статью. Кошечка. Что за прозвище? Давно ты высиживала эту историю?» «Я сейчас говорю не о кошечке. Я только что наткнулась на труп. Но на этот раз я не собираюсь молчать». Шьюман несколько раз прищурился, глядя на потолочный светильник. «Что?» — спросил он. «Я нашла труп профессора, которого допрашивали в связи со смертью Эрнста Эриксона», — торопливо проговорила Аника. «Труп кого?» — тупо спросил Шьюман. «Еще одного профессора Каролинского института. Я его нашла. Он был прибит гвоздями к стене собственной бани огромными гвоздями. Один торчал из глаза, другой — из горла». Шьюман смотрел на светильник до тех пор, пока не пришлось закрыть глаза. Блики света продолжали плясать в мозгу. Прибит гвоздями? Сначала его задушили, а потом прибили к стене гвоздями. Над трупом Эриксона тоже надругались. «Кажется, она заведена до опасного предела». «Я не могу писать об этом сама», — сказала она. «Но, может быть, за исключением общего обзора. Кто-то другой должен описать это как новость». Тебе разрешено об этом говорить. Они снова предупредили о неразглашении. Они пытаются это сделать, но я им не позволю. Я и так слишком долго молчала. Мне надо поговорить с человеком, который понимает суть запрета на разглашение. Потом тебе решать, публиковать это или нет. Берит или Патрик на месте. Они работают над статьей об экстрадиции из Бромы. Нам надо завтра дать этот материал. «Кто-нибудь знает, как обойти установленные правила?» Шьюман сбросил ноги со стола и подпер голову рукой. «Янсен?» «Но он занят макетом номера». Аника помолчала. «Понятно», — сказала она. «Мне можно ехать домой и все бросить». «Это могу сделать я», — сказал он. «Приезжай в редакцию, и я возьму у тебя интервью». Несколько мгновений Аника молчала. «Интервью Андерса Шьюмана, не скрывая скепсиса», — сказала Анька. «Ты думаешь, мне никогда не приходилось писать самому?» — спросил он.